Глава шестнадцатая. в я ч и к или герой кронштадтского мятежа. Не стоит думать, что мой вояж на Кипр не был подготовлен. Еще в декабре прошлого года я случайно встретил старого друга Слав к у з и н о в е в а или в я ч и к а как все его называли. Мы долго вспоминали наше студенчество и давно ушедший от нас 1981 год. Когда мы вчерашние абитуриенты отправились в совхоз собирать виноград, приключения начались с того, что я и трое других студентов вышли не на той остановке. Междугородный автобус выбросил нас посередине поля рядом с каким-то указателем. Чихнув пару раз, л и я с скрылся за поворотом, оставив после себя черный дым, явный признак больного мотора. Подойдя ближе, мы прочли: седьмая бригада. А нам нужна была пятая. Кратчайшее расстояние между двумя точками прямая, знакомая еще со школы аксиома. Вот поэтому мы решили идти напрямую по грунтовой дороге до места назначения студенческого лагеря сельскохозяйственных работ КрасноЛенинского пединститута. А мы – это двое парней и пара девчонок, дополнительно зачисленных в ряды будущих строителей коммунизма на ниве народного образования. Бескрайние поля виноградников поражали воображение, но уходящая красота минувшего лета как-то меркла из-за оттягивающей спину поклажи наших спутниц. Девушки были из очень обеспеченных семей советских п а р т р а б о т н и к о в и это позволило им набить сумки и чемоданы до плотности чугуна. Примерно через пару часов пришлось усомниться в открытой еще древними греками геометрической истине. Оказалось, что мы устало брели совсем в другую сторону. И удалились километров на семь от заветного комсомольского трудового рая. Слава богу, нас согласился подвести седой бородатый дед, не спеша п о н у к а в ш и й пегой лошадкой. Старая повозка, которую она тянула, наверняка видала на своем веку и л и х и е кавалерийские атаки времен гражданской войны и колхозных активистов периода принудительной коллективизации. Деда звали Петр Кузьмич. И он в самом деле участвовал в гражданской войне. Как сказал он мне по секрету, за храбрость и боевую у д а л ь был даже награжден шашкой, которую хранил в потайном месте, потому что на клинке имелась надпись: "Лихому рубаке выть батьки махно". А он Нестор Иванович за красных тоже воевал, да только предали они его, послали наверную смерть. Справедливый мужик был и умный. Теперь таких не соскать. Охотно о т к р о в е н н и чел с нами живой участник далекой войны. К закату на скрипучем тарантасе мы наконец добрались до бараков, гордо звавшихся студенческим трудовым лагерем. Вместо того, чтобы дать нам возможность отдохнуть и привести себя в порядок, нас сразу погнали на комсомольское собрание. На скамейках под тремя тенистыми липами сидела человек пятьдесят дармовой студенческой рабсилы, а на деревянной сцене за столом председательствовал заместитель декана факультета по воспитательной работе. Рядом с ним совсем юная учительница английского и один рано полысевший от неуемной энергии очкарик с непропорционально развитой головой. Активист Миша Передряга. Несмотря на молодость, он был уже не только коммунистом, но и членом партбюро факультета. Этого выскочку и крикуна побаивались даже преподаватели. От сладостного ощущения всеобщего внимания его, как обычно, слегка колотило, и чтобы скрыть волнение, он то и дело листал Комсомольскую правду. С фотографией улыбающейся на первой странице ткачихи из города Иваново. Ночья то озорная рука с большим художественным талантом подрисовала ей увеличенные формы бюста. В самом центре импровизированного зала в первом ряду перед сценой стоял и нагло улыбался юный преподавательница иностранного языка, сверкая золотой ф и к с о й виновник торжества и будущая жертва активиста головастика Адесит Вячеслав Зиновьев. или просто в я ч и к Позднее мы узнали, что он находился в привилегированном, в отличие от нас, положении и мог себя вести как ему заблагорассудится. Его отец возглавлял корпункт газеты «Сельская жизнь в США» — большая по тем временам должность. В Красноленинске его отправили под присмотр бабушки. которая, конечно, уследить за внуком не могла, но вузовское руководство не желало портить отношения с Зиновьевым старшим, поэтому многое в я ч и к у прощалось. Только особенно ретивые строители светлого будущего этого не понимали и гнали с места в карьер. Попрошу внимания, товарищи, начал передряга. Мы здесь собрались, чтобы осудить подрывную работу. Да, да, я не оговорился, именно подрывную работу студента Зиновьева. По разложению трудовой дисциплины позавчера Зиновьев дважды в разное время, забравшись на отдельно стоящее дерево ложным криком везут обед, бросая работу, дезорганизовал труд пяти ударных звеньев, поскольку на самом деле кухню доставляли на соседнюю шестую бригаду. В результате расстроенные студенты побросали ведра и почти час никто не собирал виноград. В то время как Зиновьев улегся спать. под этим же деревом на изготовленную им лежанку. Но когда обед привезли, он снова прокричал вышеупомянутую фразу, только в этот раз ему уже никто не поверил и все остались работать. А Зиновьев первый, помыв руки, уселся за стол. а вчера, поздно ночью, находясь в нетрезвом состоянии, он тайно проник в комнату девушек естественно географического факультета и улегшись на свободную койку заснул. Его и обнаружили только утром, да и то из-за непереносимого храпа и п е р е г о р а И что вы думаете? Он объяснил это тем, что поспорил с друзьями, что может переспать сразу со всеми девушками ЕГФ. Кроме того, на прошлой неделе мы решили дать ему шанс исправиться и послали в к р а с н о л е н и н с к за агитационной литературой. Однако он, пренебрегая своим интернациональным комсомольским долгом, Учинил драку с проживающими в институтском общежитии афганскими, а затем пришедшими им на выручку узбекскими студентами, якобы из-за того, что они оскверняют великий русский язык нецензурной бранью. После чего насильно заставлял и тех и других громко повторять за ним стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Узник». Но и это еще не все его проделки. Сегодня утром мы стали свидетелями того, как этот нарушитель дисциплины, в которой уже раз не вышел на зарядку, н а п р и д я в столовую, не стал последним в о ч е р е д ь за едой, как все, а демонстративно вышел в центр зала и, обращаясь к поварам, произнес попахивающую о п п о р т у н и з м о м и а н т и с о в е т ч и н о й речь: «Что, Зиновьев? Стыдно повторить?». А я напомню, у меня тут записано. Головастый очкарик вытащил кусок бумажки и стал м о н о т о н н о читать. Пламенный патриот, бургун, маджарских степей, бывший князь а ныне простой труженик Востока, небедный советский студент по совместительству с революционной фамилией Вячеслав Зиновьев, не откажите, господа, подать в неочереди тарелочку супа бывшему члену Временного правительства и герою Кронштадтского мятежа. Итак, товарищи. Я предлагаю вынести ему выговор с занесением в учетную комсомольскую карточку. Миша вытер рукой вспотевшую лысину на круглой, как глобус, голове и выжидательно посмотрел на присутствующего заместителя декана исторического факультета. А я думаю, не стоит так спешить. Давайте дадим человеку исправиться. Ну, Вячеслав, что же ты молчишь? Скажи нам, что ты все осознал и больше не позволишь себе поведение недостойное комсомольца. Тем более драку, да еще со студентами из дружественной нам страны, да? Вопросительно заглядывая в абсолютно безмятежное лицо, с надеждой в голосе спросил преподаватель истории средних веков. в я ч и к хранил молчание, а мы с трудом сдерживали смех и с нетерпением ждали развязки, и она наступила. Он поднялся на сцену и, приложив правую руку к груди, начал: «Дорогие товарищи комсомольцы, коммунисты и беспартийные!» Я даю вам честное слово, что больше никогда не трону ни одного афганского студента, потому что они, как я теперь понял, есть наши интернациональные братья. Потом немного задумался и, потупив глаза, в полголоса добавил: «А узбеков буду бить, они советские подданные». Мы покатывались со смеху, и вслед за нами начали хохотать зам декана и красавица англичанка. Только передряга, открыв рот. Застыл в оцепенении, парализованный всеобщим весельем, а потом сел и тупо уставился в газету. А через два года в 1983 мы с в я ч и к о м устроились работать в цирк. Нет, не клоунами, конечно. Нас приняли на должность звукорежиссера. Ставка была одна, работников полагалось двое. Это делалось во избежание болезни. или отсутствие одного из нас по какой-нибудь уважительной причине. Ничего сверхъестественного от нас не требовалось. Мы должны были вовремя включать и выключать большой бобинный магнитофон, подсоединенный к колонкам через усилитель Брик 100. Например, когда выступали акробаты под куполом цирка, звучала лунная соната Бетховена, а во время клоунады включали звук милицейской сирены, а за ней Чарльстон. Чтобы не ошибиться между пленками на бобинах были вставлены кусочки бумажек с надписями. Так мы понимали, когда следует повернуть ручку выключения лампового магнитофона. Платили нам мало, но даже дополнительные 40 р рублей к стипендии служили отличным подспорьем. Деньги не являлись главной целью. Нам отчаянно хотелось познакомиться с какой-нибудь акробаткой, ведь они всегда казались недоступными для простого человека. Вскоре выяснилось, что сделать это проще простого. Зачастую, заметив красавицу, стесняешься к ней подойти, полагая, что у нее десятки поклонников, и тебе сразу же дадут отворот поворот. Но в жизни это далеко не так. Многие из них страдают от недостатка внимания. В общем, наша небольшая музыкальная каморка, расположенная почти под самым куполом цирка, стала местом распития шипучего вина машук и любовных встреч. Но главным человеком в цирке считался не директор, а сорокалетний, совсем старый на мой тогдашний взгляд Электриг Гена. Это был почти бог. Он ходил в белом костюме, светлых ш т и б л е т а х и красных носках. Курил мальбора в буфете, пил пльзенское пиво и заедал варенными креветками с зеленым горошком. Можете себе представить? Зеленые болгарские гороши каждый день. Моя мама берегла единственную баночку болгарского продукта до самого нового года, чтобы сделать салат Оливье. А тут каждый день. А сколько стоило импортное пиво, помните? У г е н ы имелась еще и общественная обязанность расселять по гостиницам или квартирам гастролирующие труппы, устраивать особенно привлекательным артисткам экскурсии на дачу партийных начальников на горе с т р и ж а м е н т доставать дефицитные товары и тому подобное. Характерно, что денег за это официально он не получал, но и в накладе, естественно, не оставался. В тот год в к р а с н о л е н и н с к с гастролями приехал Валерий Леонтьев. На площади перед цирком толпился народ, в основном представительницы слабого пола. Билеты стоили невообразимо дорого. К тому времени мы достаточно хорошо подружились с Геной. И он великодушно разрешил нам проводить мимо кассы не более трех человек. Но обычно мы обходились двумя без билетницами. На контроле так и говорили. Гена разрешил. Это срабатывало, и гостей вежливо пропускали. Наверное, для кого-нибудь это могло бы быть неплохим довеском к зарплате, но разве мы думали о деньгах? Мы выбирали из толпы самых симпатичных девушек и приглашали на концерт. Знакомились, встречались, расставались. Снова знакомились и опять расставались. А потом за Леонтьевым к нам приехала новая цирковая труппа из Ленинграда. Во время представления мы так увлеклись о б щ е н и е м с двумя студентками медицинского института, что перепутали музыку. Вместо лунной сонаты включили акробатам Чарльстон, и даже не заметили ошибки. Сорвав с двери крючок, в комнату ворвались разъяренный директор цирка и Гена. Крики, скандал, увольнение. Словом, наша с в я ч и к о м ц и р к о в а я судьба не сложилась, а посему август и с е н т я б р ь мы и ш а ч и л и грузчиками на базе снабжения край исполкома. Работа была не из легких, но к началу занятий мы скопили немного денег, и я, наконец, т а к и купил в комиссионке новый японский магнитофон Sharp 555. После окончания вуза Славка, так же как и я, ушел в армию, и наши дороги разошлись на целых девять лет. Как-то в середине февраля, вернувшись из Якутска, я зашел в магазин, торгующий телевизорами. За прилавком стоял в я ч и к Он был с усами и бородкой, но его лукавый взгляд остался все тем же. Старый товарищ рассказал, что еще в г о р б а ч е в с к и е времена по двустороннему обмену он уехал на Кипр изучать греческий язык, жил при монастыре Кику, но потом подался на заработки. и с к о л л и с и в весь остров обзавелся множеством друзей в Никосии, Ларнаке и Пафосе. Причем один из его приятелей был сыном лидера левого профсоюза, очень влиятельной политической силы в стране. Вячек неплохо разбирался в тонкостях создания офшорных компаний, работал в турбизнесе и даже в кипрском филиале Бритиш Петролиум, з а н и м а в ш е й с я заправкой самолетов в Ларнаке. Внезапно у него умер отец, и он вернулся в к р а с н о л е н и н с к Месяц п и л б е с пробудно, а потом понял, что пора устраиваться на работу. Друг отца предложил ему поработать пока продавцом, и это пока растянулось на целый год. Я понял, что наша встреча подарок судьбы. Мы с Аликом убедили Славку бросить торговый прилавок, и уже через несколько дней он улетел на Кипр налаживать отношения с будущими партнерами по бизнесу. И вот теперь с высоты птичьего полета я рассматривал очертания береговой линии незнакомой мне страны. Самолет шел на посадку.